Глава шестнадцатая. Расставание. С момента последних событий прошло тринадцать дней. Я, как и предписал Тхас, три дня приходил в себя в деревеньке Синие Туманы. За этот период Элис проводила со мной больше времени, чем со всеми остальными, так как не нашла более благодарного ответчика на свои вопросы. Её матушка сначала пыталась урезонить дочурку, но потом махнула рукой. «Моя порода, коли что узнать захочет, ничем не остановишь», умилённо говорила она. Немало этому выводу поспособствовали мои заверения, что такое любопытство в его возрасте — это не просто нормально, но и очень хорошо. Но настал момент прощания, и вот мы снова в пути. Больше препятствий на нашем пути не возникало, и через 10 дней мы прибыли в Краспагин. Краспагин — это город, находящийся едва ли не в дне пешего пути от столицы. Сама столица не имела названия, так как многие короли постоянно переименовывали её под свои имена. В конце концов, всем это надоело, и Королевский совет под давлением простого народа и с одобрения действующего на тот момент короля повелел называть столицу просто столицей, что успешно продолжается вот уже три с половиной столетия. Волшебный университет не стали делать в столице, поскольку беспокоились о нервном состоянии короля. Архитекторы благоразумно предусмотрели, что слишком шумный магический храм науки не будет благотворно влиять на того, кто отвечает за целое государство. Благо, что поводов для головной боли у него и так всегда хватает. Так что университет был построен подальше от столицы. Вернее, будет сказать, столица уже строилась недалеко от университета, так как магическая башня Караспагина — одно из старейших зданий авиала насчитывающая как минимум полторы тысячи лет. Прошло время, и она обросла домиками, лавками, улочками, и совсем скоро стала полноценным городом, носящим имя своего первого ректора Данью Краспага. Стража сначала категорически отказывалась пускать меня в город, и я не имел никаких бумаг, которые бы подтвердили мою личность, а денег они тоже гордо отказались. Как видно, платили им здесь очень хорошо, так что они могли с максимальным достоинством и старанием исполнять свои обязанности, но обходной путь можно найти всегда, надо только его поискать. После того как Вогнер дважды получил от стражников отказ, в дело вступил я, вернее, мои способности. Мягко воздействуя на мозг командира гипнозом, я посоветовал ему услугу медицинского характера, осветив инстинктом его тела и увидев больную печень, я скромно представился простым лекарем и предложил продемонстрировать свое медицинское искусство дабы почтенный капитан сам определил, достоин ли простой лекарь посетить славный город Краспагин. Надо сказать, гипноз был ненужной перестраховкой. У капитана было немало своего начальства, и слышать свой адрес слова «почтенный» от посторонних для него было слаще любого мёда. Во-вторых, элементарная психология. Я смиренно предоставил ему выбор, позволить ему пропустить меня или нет, что было не менее приятно. Все мы падки до власти в той или иной степени, Впрочем, здесь правильнее было бы сказать так. Нам нравится совершать хорошие поступки, ощущая при этом свою значимость. Это очень повышает самооценку. И, наконец, его печень и в самом деле в последнее время болела чаще и сильнее обычного. Так что, подумав для вида минут пять, он пригласил меня в свой кабинет для демонстрации. Попросив ведро воды, я всего за двадцать минут излечил его печень, которая, к слову, уже начинала вступать в стадию цирроза. И обрадованный капитан с радостью сам выправил у меня нужные бумаги. И вот мы в самом городе. Мы проследовали в один из постоялых дворов, где Вогнер зачем-то заказал целый пир. Я с огромным удовольствием наелся домашней стриптни. Почти никто, однако, моего энтузиазма не поддержал. Трапеза шла в полном молчании. Закончив с едой, я рискнул прервать тишину. Вогнер, где логика? Ты заказал обед, которым не погнушался бы королевский эскорт в пути перекусить, и при этом сидишь с лицом, как у трагика, которого с театрального помоста гнилыми помидорами гнать надо. Вогнер, не сдержав такие улыбки, глубоко вздохнул. Ему очень не хотелось говорить мне то, что должен был сказать, но, тем не менее, сделать это было надо. Как видно, всё было обговорено между ними уже очень давно, пока я был без сознания. «Нам придётся на время разделиться». «Разделиться? Зачем?» Я был немало удивлён, как самой необходимостью делиться, так и фактом того, что они умудрились скрыть это от меня. Впрочем, не стоит забывать, что в облике ящера мои способности не столь активны в добыче информации, если, конечно, моей шкуре не угрожает опасность здесь и сейчас. Как я уже говорил тебе, место, куда мы направляемся в конечном итоге, находится очень далеко в море. Оно защищено магически, на него нельзя телепортироваться. Сам остров окружен гигантским барьером из рифов. Морем туда тоже не приплыть. Вокруг него все время бушует непогода. Даже по воздуху добраться туда будет непросто. Поэтому мы четверо, я, Ари, Мия и Мир, идём на север, просить помощи одного из наших знакомых драконов. Дракону будет вполне по силам перенести нас на этот остров». «Чего-чего?» «Да это рекорд. Им удалось ошеломить меня дважды за один день». «Знакомых драконов? Ой, да бросьте, вы шутите!» «Или не шутите?» «Это очень увлекательная история», — со снисходительной улыбкой сказал Вогнер. «Но ее ты услышишь как-нибудь в другой раз». «Понятно. Ну, а вы?» — повернулся я к Орку и вампиру. «От первого же встречного хромовника я получил мысленный приказ, как можно скорее явиться в столичную церковь. Я не могу не подчиниться». «А я уже пять лет не был на родине», — тихо сказал Тхас. «А острова Тигрового Глаза совсем рядом». «Понимаю. Ну а ты, Сайраж, прозрачный топи недалеко отсюда, и тебе, наверное, хочется навестить свою мать и своих сестёр?» «Посмотрим», — прохладно ответил Тайсиан. «Меня не очень-то ждут дома». Я хотел попросить Вогнера написать письмо и для Сайраша, но осекся. Ящер непременно посчитает это очень унизительным и смертельно обидится. Команда, объяснив мне, как и когда я буду должен их найти, осталась в таверне. Я вышел самый первый. Сайраш, должен сопроводить меня к башне, ещё оставался внутри. На него, оказалось накатил зверский аппетит. Однако, когда я вышел из таверны, слева стояла Меори и смотрела на меня, я подошёл к ней. «Вот ведь неловко получается, да?» — грустно сказала она. «Казалось бы, только дела идут на лад, и вот мы снова тебя бросаем. Мы бы взяли тебя с собой, но...» «Но после того, что случилось с Салаэрто, драконы вряд ли захотят видеть меня на своей территории, верно?» «Понимаю». Внезапно приблизившись, она обняла меня и принялась поглаживать по голове. «Если бы ты знал, как это тяжело...» Я прекрасно осознаю, куда и зачем я, все мы, тебя ведём. И при этом у нас даже не получается показать тебе, что мы благодарны, что мы хотим быть с тобой искренне за всё то, что ты делаешь, и готов делать для нас». «Но не всегда всё идёт, как задумывалось», — сказал я с улыбкой, отвечая на её объятия. «Сколько раз мы уже в этом убеждались. И даже шпаргалка с ответами на все вопросы далеко не всегда может помочь». Она преролла своё объятие так же быстро, как и начала но наши лица почти соприкасались. Какие же у неё пронзительные зелёные глаза. Как восхитительно неуловимо раздуваются её ноздри при дыхании. Она же продолжала молчать. Только смотрела на меня. Смотрел на неё и я. Я так и не определился со своим отношением к тёмной эльфийке. Неужели она сейчас даёт мне понять, что я ей нравлюсь? «Зачем ты носишь эту личину?» Тихо спросила она. «Как человек ты намного красивее». «Практичнее». Холодно ответил я, и в самом деле привыкший к своему чешуйчатому облику. Она подняла руку и погладила меня по голове. «Гладкий», — совсем тихо сказала она. «Но ты ведь почти не ощутил моего касания». «А ты попробуй ещё раз», — тихо сказал я, сбрасывая личину Таиси Наши глаза стали совсем близко. «Ближе, ближе, ещё ближе». «Хе-хе!» <связывается> — раздалось извивительное покашливание сзади. Мы испуганно отскочили друг от друга, и оба залились краской. На нас смотрели близнецы. «Нет, вы только посмотрите на это!» — рассмеялся Мираэль. «Кто бы мог подумать!» Закончить, однако, фразу Полоев не успел, так как мгновенно получил подзатыльник от сестры. В отличие от брата, Риэль явно испытывал смущение от того, что прервал наш смея разговор. В этот момент из таверны вышел Сайраж. Я уже успел перекинуться обратно в ящера, но краска всё равно продолжала заливать моё лицо. «Не подвергай себе опасности», — сказала Мия, снова погладив меня по голове. «Ты нужен нам всем». Рассеянно кивнув, я в сопровождении Сайраша направился в сторону университета. Мы долго плутали по улицам. Башню было видно хорошо, но из-за того, что большинство домов строились где попало, выйти на нее было делом довольно непростым. «Эй, дорогой, подходи! Всю судьбу тебе как на ладони покажу, всю правду расскажу, завесу будущего приоткрою!» Стала зазывать меня взявшаяся из ниоткуда черноволосая смуглянка с цветастом платье и с колодой карт в руках. «Благодарю, уважаемая. Мы в ваших услугах не нуждаемся», — твердо ответил я и, пройдя вместе с Айрашем мимо, тихонько про себя добавил. «Вот уж воистину для карт, что в руках у цыганки, не имеет значения года. Тут уже не только все перекрёстки Земли, а ещё и Абиала наполнены теми, кто готов продавать сладкую ложь. Ведь значит, спрос тоже есть». «Слушайте, зачем обижаете? Какая ложь!» — раздался сзади голос смуглянки, которая, как оказалось, шла сзади и подслушивала. «Лгать да грех на душу брать! Кому оно надо? Как карты раскину, как они лягут, так все и скажу!» Надо признать, она упорно. «Я догадываюсь, что все люди такой профессии обладают высокой степенью настырности, но лезть сразу к двум тайсианам — это грань, переступать за которую решается не всякий даже среди представителей этого ремесла». «Мне вы ничем не сможете помочь, уважаемая», — сказал я, повернувшись. «Я свою судьбу и без того знаю». «На меня тем более можешь не смотреть», — сказал Сайраш. «У меня денег ещё меньше, чем у церковного попрошайки». Смуглянка цепко оглядела поношенную одежку и стоптанные собаки Сайраша. С огорчением глянула на меня, одетого на её взгляд куда более перспективно, но к двоим тайсианам сразу решила больше не цепляться. Гордо развернувшись, она поплыла прочь. Вот мы около университета. Огромный участок территории, огороженный двухметровым стальным забором. И хотя он не был сплошным, а содержал выкованные фигуры разных зверей, увидеть что-либо сквозь забор не получалось. И, конечно, сама башня, чёрная и очень высокая, метров двести, по самым скромным оценкам. Сайраж пожал мне руку, пожелал удачи и сказал, что если я захочу его увидеть, то будет достаточно спросить дорогу у любого Таисиана. После он двинулся в сторону городского рынка, а я взял увесистый латунный молоточек и постучал. Конец книги. Текст читал Александр Башков.